2. Рози проснулась в субботу утром в начале пятого и со страхом потянулась к лампе у кровати, уверенная, что Норман находится в комнате, не сомневаясь, что чувствует запах его одеколона. Все его парни пользуются пиратом или не пользуются ничем. Она едва не сшибла лампу на пол в панических попытках зажечь свет, но когда лампа наконец зажглась, Ее страх быстро прошел. Вокруг была ее комната, маленькая, уютная и привычная. И все, что она могла чуять, это слабый аромат ее согретой постелью кожи. Здесь не было никого, кроме неё. И розы-марены, разумеется. Розы-марена была надежно спрятана в кладовке, где наверняка по-прежнему стоит подняв одну руку, чтобы прикрыть глаза, и смотрит вниз на руины храма. «Мне снился сон о нем», – подумала она, садясь на постели. «Мне снился очередной кошмар о Нормане. Вот почему я проснулась такая напуганная». Она установила как следует лампу на столике. Та звякнула об обруч. Рози взяла его в руки и внимательно осмотрела. Странно, что так трудно было вспомнить. Помни то, что ты должна помнить. Как у нее очутилась эта безделушка. Купила ее в магазине Билла, потому что она была похожа на ту, что носила женщина на ее картине. Она не помнила, и это беспокоило ее. Как можно забыть... Забудь то, что тебе надо забыть. Такое. Рози подняла обруч, тяжелый, как если бы он был золотым, но, скорее всего, обыкновенную позолоченную железяку, и посмотрела сквозь него на комнату, как в подзорную трубу. Как только Рози это проделала, всплыл кусочек ее сна, и она поняла, что снился ей вовсе не Норман. Ей снился Билл. Они сидели на мотоцикле, но вместо того, чтобы ехать с ней на пикнику озера, Он вез ее по тропинке, уходившей все глубже и глубже, в угрюмый лес с мертвыми деревьями. Через некоторое время они выехали на поляну. И на той поляне стояло единственное живое дерево, увешанное плодами цвета хитона розы-марены. «О, какой великолепный десерт!» – радостно вскричал Билл, спрыгнув с мотоцикла и устремившись к дереву. «Я уже слышал о них. Съешь один, и сможешь, не оглядываясь, видеть, что творится сзади тебя. Съешь два, и будешь жить вечно». Вот здесь сон пересек границу, отделявшую обыкновенную тревогу от страны настоящего кошмара. Откуда-то она знала, что фрукты на этом дереве – вовсе не волшебство, а отрава, и заторопилась к нему, чтобы остановить – прежде чем он надкусит один из этих манящих плодов. Но ей не удалось убедить Билла. Он лишь обнял ее одной рукой, сжал легонько и сказал, «Не бойся, Рози, я знаю, какие бывают гранаты, и это не они». И тут она проснулась, дрожа в темноте от страха и думая не о Билле, а о Нормане. Словно Норман лежал в постели неподалеку и думал о ней. Эта мысль заставила Рози скрестить руки на груди и крепко стиснуть себя в объятиях. Очень даже возможно, что именно этим он и занят. Она положила обруч обратно на столик, торопливо прошла в ванную и включила душ. Ее тревожный сон о Биле и отравленных фруктах, ее вопросы о том, где и как она могла приобрести этот обруч и сумятиться чувств, испытываемых в картине, которую она купила, а потом содрала ее с рамой и, наконец, спрятала в кладовке, как какую-то тайну. Все это отошло на второй план перед более сильной и реальной тревогой – ее свиданием. Оно назначено на сегодня, и стоило ей подумать о нем, как она ощущала у себя в груди что-то вроде электрического разряда. Она испытывала и тревогу, и радость. Ее по-настоящему первое свидание. Их свидание. — Если только он придет. Зловеще шепнул голосок внутри. — Знаешь, ведь это могло быть просто шуткой. Или ты могла его отпугнуть. Рози шагнула было под душ, но в последний момент сообразила, что все еще стоит в трусиках. — Он придет. — пробормотала она, нагнувшись и стягивая их. «Придет. Точно. Я в этом уверена». Когда она нырнула под струю и потянулась за шампунем, голос из-под корки, на этот раз совсем другой, сказал. «Звери будут драться. Что?» Розе застыла, как вкопанная, с пластиковым флакончиком в руке. Она испугалась и не знала, почему. «Что ты сказала?» «Ничего». Она не смогла даже точно вспомнить, что она подумала. Опять что-то связанное с этой чертовой картиной, запавшей ей в голову, как припев какой-то навязчивой песенки. Намыливая голову, Рози твердо решила избавиться от картины. От этой мысли она почувствовала себя лучше, как от решения покончить с какой-то дурной привычкой, бросить курить или выпивать за ленчем. И выходя из душа, она уже напевала.